Глава 13. На обратном пути в весёлые цуйки меня сопровождала целая процессия. Королевская карета с сундуком золота, повозка с подарками от придворных, которые узнали о моих подвигах, и изящная коляска, в которой ехал граф Дичибал со своими вещами. «Думаешь, жители города нормально отнесутся к тому, что у местной мастерицы гробов теперь живет вампир?» — спросила я Михая, пока мы ехали. «А мы им говорить не будем». Резонно заметил спередуш. «Скажем, что это твой жених из столицы. Богатый, красивый и с благородными манерами. Немного кровосос, но кого нынче этим удивишь?» «А ты как относишься к такому повороту событий?» «Положительно», — кивнул Михай. «Сандру мужчина, надежный и проверенный в деле. К тому же с его связями и опытом наш бизнес может выйти на совершенно новый уровень». «Какой именно?» «Ну, подумай сама». Граф Дичибал знает всех влиятельных людей в нескольких королевствах. У него связи с магическими существами, алхимиками, коллекционерами древностей. Мы можем начать делать не просто гробы, а настоящие произведения искусства для самых взыскательных клиентов. И, конечно, выход на упыринную целевую аудиторию. Элитные гробы для элитных покойников? Именно. Плюс всякие специальные заказы защищенные гробы для тех кто боится восстать из мертвых гробы с климат-контролем для вампиров огнеупорные гробы для драконов драконы умирают поразилась я редко но бывает и когда это происходит родственники не скупятся на похороны дома нас встретили как героев весь город высыпал на улице чтобы посмотреть на процессию илинка прибежала первой, расталкивая любопытных локтями стефана Закричала она еще издалека, а потом повисла на шее. «Как прошло?» «Более или менее», — ответила я, выходя из кареты. «А это граф Дичибал, мой... Э, знакомый». Сандру галантно поклонился собравшейся толпе. «Очень рад познакомиться с жителями славных земель веселые цуйки», — произнес он. «И особенно с друзьями прекрасной госпожи Стефаны». Женщины в толпе начали перешептываться и охать от восхищения. Мужчины хмурились, явно недовольные тем, что появился еще один красавец, на фоне которого они выглядели не очень. «Илинка», — сказала я подруге, — «помоги мне разобрать подарки, а заодно расскажешь, что происходило в городе, пока меня не было». «О, новостей полно!» — обрадовалась она. «Во-первых, господин Николай, который от меня сбежал, оказывается, был женат, причем на трёх женщинах одновременно». То есть надо было его не только напугать, но еще и поколотить. Во-вторых, у нас в городе появился новый житель. Очень милый мужчина работает на стройке. Говорят, он немного особенный, но зато честный и трудолюбивый. Я переглянулась с Михаем. Дракулешти. И что в нем особенного? Ну, он очень сильный. Работает по ночам, а днем спит. И еще у него необычная диета, только мясо ест. Но зато какой галантный. Вчера проводил меня до дома, когда я поздно возвращалась из лавки тетушки. «Проводил?» — заинтересовалась я. «Да, я шла по темной улочке, а он как раз с работы возвращался. Увидел, что женщина одна идет, и предложил проводить. Всю дорогу рассказывал о своей работе, о том, как важно строить красивые и прочные дома для людей. А когда мы дошли до моего дома, поклонился и сказал «Приятных сновидений, прекрасная госпожа!» Я вздохнула. Кажется, сегодня я выпишу одному волколаку люлей его же лопатой. У него жена и пять рощенят, а Иж ходок. Вечером, когда подарки были разобраны, а Сандру устроился в моем доме, в отдельной комнате, естественно, я не настолько быстро принимаю решение. Мы втроем сидели в мастерской и планировали будущее. Значит, элитные гробы и магические решения? переспросил Михай, записывая в новый гросбух. «Звучит солидно!» «А может, просто мастерская Стефаны?» «Предложила я. Скромная со вкусом». «Дичибал и Стефана. Решение для вечности», «предложил граф». «Подчеркивает и качество, и долговечность». «Последний путь с комфортом», «выдал Михай». Мы рассмеялись. «А что, неплохо». «Хорошо, пока оставим старое название», «решила я». «Главное — это расширить ассортимент. Михай, запиши новые позиции». «Специальные гробы для магических существ, защищенные саркофаги и климатические камеры для долгосрочного хранения». «Уже записываю», — отозвался он усердно строча. «А что с ценами?» «Цены соответствуют качеству», — ответил Сандру. «В магическом сообществе не принято экономить на похоронах. Это вопрос престижа». «А обычные клиенты?» — спросила я. «Для обычных людей оставляем прежние цены» и завтра начнем вытрясать долги. «У тебя есть опыт?» — приподняла я бровь. «И специально обученные люди», — скромно потопился он. «Зато теперь мы можем себе это позволить», — добавил Михай, «благодаря королевской награде и элитным заказам». В дверь постучали. Я пошла открывать и обнаружила на пороге Дракулешти, который держал в руках букет полевых цветов и выглядел крайне взволнованным. «Хотя, подождите». Он будто пониже да постройнее. «Добрый вечер, госпожа Стефана», — сказал он, кланяясь. «Простите, что беспокою так поздно. Я догалешьте, младший брат дракулеште Лядоц «Лядуц-крадуц, вся оборотничья семья». «Ну, проходи, доголешьте. «Я хотел посоветоваться». Он вошел в дом, аккуратно вытирая лапы о половик. «Дело в том, что я... влюбился». Сандру поднял бровь, а Михай едва не подавился чаем. «Влюбился?» — переспросила я. «И в кого же?» «В самую прекрасную девушку в городе. Илинку. Она добрая, нежная, красивая. Но я не знаю, как к ней подступиться, ведь я... Ну, вы понимаете, волколак. Так вот оно что. Это младшенький хвостом возле Илинки крутит». «Доголежьте, а ты умеешь принимать человеческий облик?» — поинтересовалась я. «Конечно, но обычно только при полной луне и только на несколько часов. А если постараться?» Он сосредоточился, и его фигура начала меняться. Через минуту передо мной стоял симпатичный мужчина лет 30 с добрыми карими глазами и открытым лицом. Правда, уши у него остались слегка заостренными, а зубы чуточку острее обычного. «Отлично!» — похвалила я. «В таком виде ты вполне можешь ухаживать за Илинкой. «Ну, как долго я смогу сохранять человеческую форму?» «С практикой дольше», — ответил Сандру. «Я знаю несколько оборотней, которые научились контролировать свои превращения. Это вопрос тренировки и мотивации». «А мотивация у меня есть», — горячо заявил Дагалеште. «Я готов на все ради Элинки». «Тогда вот тебе совет», — сказала я. «Завтра вечером иди к ней в гости. Принеси цветы, будь галантным, расскажи о своих планах на будущее». И главное, быть собой честным, добрым и заботливым. А если она узнает правду. Рано или поздно узнает, если у вас будут серьезные отношения, но к тому времени она уже поймет, какой ты хороший мужчина. А то, что ты волколак, ну, у всех свои особенности. Вы думаете, она не испугается? Да вмешался Сандру. Поверь мне, женщины гораздо более открыты к необычным партнерам, чем кажется. Нужна искренность и готовность защищать любимую. «Спасибо!» — обрадовался волколак. «Тогда завтра я попробую!» «Только учти, доголешься. улыбнулась я. «Будешь плохо себя вести — пеняй на себя! У тетушки Илинки есть прялка, которая она ловко лупит тех, кто забыл о правилах поведения. А у меня есть гробы, куда очень удобно складывать тех, кто обижает хороших девочек!» Он сглотнул, но пообещал. Все будет в лучшем виде, госпожа Стефана!» После того, как он ушел, мы еще долго сидели, обсуждая планы. Сандру рассказал о своих связях в магическом мире, а Михай составлял бизнес-план. «Кстати», — сказал граф, когда мы собирались расходиться по комнатам. «Через месяц в соседнем королевстве проходит выставка магических искусств. Неплохо было бы представить там наши работы». Серьезно? заинтересовалась я. «Вполне. Там соберутся маги, алхимики и коллекционеры со всего континента. Если произведем впечатление, заказы посыплются, как из рога изобилия. «А что нужно для участия?» «Несколько образцов работ, описание услуг и...» Лукаво улыбнулся он. «Очаровательная хозяйка мастерской, которая сможет рассказать о преимуществах наших гробов». Я фыркнула, но не могла отрицать, что идея интересная. «Тогда считайте, что решено. Через месяц мы едем на выставку». Значит, у нас работы не в проворот. Ночью за окном шумел лес, на кладбище мерцали призрачные огоньки, а где-то вдали был волк. Обычные звуки, обычные ночи рядом с моим домом. Но теперь эта жизнь стала еще интереснее. Рядом со мной поселился древний граф-вампир, моя лучшая подруга влюбилась в волкалака, а бизнес обещает выйти на международный уровень. А если придется снова спасать мир? Ну что ж, Значит, придется. В конце концов, кто-то же должен этим заниматься. И почему бы не мастериться гробов с розовыми волосами?